представление На маяке было тихо. Анна читала наверху в мастерской, Фридрих работал на улице. Я лежала в гостиной и разглядывала линии на руке. Мне так хотелось их разгадать. Какой смысл в отпечатках пальцев, если ты не оставляешь следа? Я приподнялась на локтях и увидела Фридриха, который вытирал глаза, сидя на бревне. Я быстро влезла в сапоги и пальто и вышла к нему. Что случилось? Услышав меня, он дёрнулся и резко вскочил. Ничего. Я присел отдохнуть, сейчас буду снова колоть дрова. Он сел и отвернулся в сторону леса. Я больше не знаю, что делать в Абьена. Я обняла его и уткнулась головой в шею. Ты уже делаешь всё, что можешь. Я не хочу, чтобы тебя это так задевало. Несколько секунд мы молча сидели, прижавшись друг к другу, а потом Фридрих посмотрел на меня так, будто я сморозила жуткую глупость. Он взял меня за руку и потащил к маяку. Мы молча взбежали по лестнице в мастерскую и возникли на пороге комнаты, где на нас с недоумением уставилась Анна. Фридрих попросил нас обеих отойти подальше. Он покрыл пол бумагой и взял банку с краской, открыл её. Смотрите, и бросил на пол банку, которая рикошетом взлетела вверх и его забрызгала краской. Я не понимала, что он делает, но даже весь в краске, он был абсолютно серьёзен, поэтому я Не говоря ни слова, ждала продолжения. Обеспокоенная Анна искосо посматривала на меня. Это не синяя краска. Это всё, что может случиться в моей жизни, хорошее и плохое. Вы были далеко от меня, вы видели, что происходит, но вас это не коснулось. Он попросил нас подойти поближе и снова бросил банку. На этот раз из неё вырвался гейзер. Краской забрызгало всех троих. Она была повсюду: на волосах, на лице, на одежде. Мы с Анной по-прежнему не решались ничего сказать. Фридрих обнял меня, чтобы меня не задевало то, что происходит с тобой, Фаб. Мне нужно отойти подальше, а этого точно больше не случится.